ЭПИЛОГ Алекс сошел с трапа, с наслаждением ощущая твердую землю под ногами. Плавание через Атлантику выдалось нелегким, всю дорогу изрядно штормило. Господин, — полетел к нему бедный, но опрятно одетый молодой парень, — позвольте помочь. Я хорошо знаю порт и славный город Гамбург, и готов? Уйди. Трущобах Лондона и Нью-Йорка попадание спробовал не так много времени, но научился за это время распознавать типажи. Типичный мошенник на доверии. Чтобы не разговаривать долго, Акадан постался вложить во взгляд весь трущобный и армейский опыт. И, извините, мошенник отпрыгнул, мгновенно покрывшись бисеринами пота. Извините, что побеспокоил господин. Быстро отбежав, абориген что-то зашипел таким же мутным оборванцем, окружившим немногочисленных пассажиров, сходивших с судна. Немецкий Алекс знал отлично, но это какой-то жаргон, так что успел разобрать только мокрушник. «Перестарался», — констатировал парень, оглядываясь по сторонам. Насильщиков как-то не наблюдалось, аборигены после слов мошенника мгновенно рассосались. А вот и носильщики. Немолодые, явно бьющие мужчины не вызывали особой симпатии, но поскольку на них одето подобие униформы и какие-то бляхи, пришлось доверить свой багаж. Пассажиры, плывшие на том же корабле, пристроились следом, боязливо оглядываясь по сторонам. В большинстве своем это женщины средних лет с выводками детей. Покадан без особой охоты принял на себя ответственность, проводил своих попутчиков за пределы порта и рассадив на извозчиков. Дамы путанно благодарили за покровительство и... Если бы не вы, Алексис, наше путешествие ушло бы на редкость уныло унылым, то симпатичная чешка, лет сорока, обремененная выводком из девяти детей, особенно многословно, прижимаясь всем телом и намекая. с усиленно не замечал намеку и терпел, отделываясь общими вежливыми фразами всего то и дело что во время плавания взял на себя обязанности массовика-затейника. Не столько для изучения дам и детей, сколько чтобы занять себя. Найдя недорогую гостиницу, долго со остервенением мылся в тазике, уделяя особое внимание волосам. Да уж, скажи кто, что уши станут чем-то привычным? Сколько раз он цеплял их после попадания? В трущобах Лондона почти сразу. Пытность актерам несколько раз. А уж во время войны вспоминать не хочется». Отмывшись и переодевшись чистый, отдал грязные вещи в стирку. Спустился вниз. — Есть у вас кто-то хорошо знакомый с Гамбургом? — осведомился Алекс у худого, будто поедино в молю портье. Не хотелось бы упускать возможность ознакомиться со столь славным городом. — Конечно, господин, вам кого попроще или образованного человека? — Хм, образованного. Портье подозвал одного из мальчишек, дежуривших в холле. «Сейчас пригласят Гера Шемельграуса, и немного подождать. Сей господин работал некогда в архивах города, так что знает немало. Сейчас отошел от дел, но, чтобы не заскучать, проводит иногда экскурсии». Через двадцать минут подошел бодрый старичок, крепко попахивающий нафталином и нюхательным табаком, сходу начавший разговаривать весьма непринужденно. Как лектор в универе, отметил непроизвольно попаданец, очень вежливо и корректно, но с позиции более знающего и высокопоставленного. «Работать к нам или учиться, молодой человек?» — осведомился старичок, поблескивая любопытными глазами из-под кустистых бровей. «Учиться», — подтвердил Алекс, — «в Берлинский университет хочу». «Достойно, достойно!» — Шемельграу ужежал что-то, напоминая бойкого шмеля, жужащего вокруг капли варенья, упавшего на стол. Какое-то невероятное ощущение освобождения накрыло попаданца. Больше никаких забот. Ира, и Кельтика, и береговая охрана — все это в прошлом. Оно не ушло безвозвратно, но теперь Алекс снова будет студентом, как раньше, как дома. Потом видно будет. Возможно, выучится на инженера и будет выдавать на гора одно адаптированное открытие из будущего за другим. Или решит вести тихую жизнь рантье, где-то в Европе или вернувшись во Флориду станет типичным представителем богемы, писателем и драматургом. А пока? Пока он свободен, как раньше. Читал Александр Сидоров